город брамсель тебе в левое ухо. Ты рыбьих потрохов обожрался, что ли? Тебе морская болезнь высосала мозг? Кошку мне в пятки, ты что творишь, муженек?» Кайра стояла посреди каюты, уперев руки в бока. Если бы взглядом можно было поджигать, миг бы уже полыхал точно факел. Брат удачи закрыл дверь, прислонился к ней. На губы от чего-то просилась улыбка. Пытался ее сдерживать, но получилось плохо. Он любовался супругой. В гневе Кайра была прекрасна, как всегда. Большие золотые серьги удачи поблескивали в солнечных лучах. «Ты чего лыбишься, зелень подкильная?» — еще больше выходила из себя дочь Фаранда. «Ты вообще понимаешь, куда все зашло? Кальмар тебя задери!» «Кот, запрыгивающий в гамаки, ты думаешь, он куда-то делся?» «Никуда не делся! Иди и поговори с людьми, бушприт твою в компас!» Он так и запрыгивает, и никто его не видел, и никто поймать его не может, триста акул ему в глотку. Эти два лица на воде, уничтожение еды. Моряк этот несчастный, которого канатом порвало. «Что-то не похоже на тебя», — усмехнулся Мик. «Прямо не твоя фраза, моряк несчастный. Ты о людях всегда хуже выражалась». «Это на тебя не похоже, кальмар ты сушеный», — Кайра сделала шаг вперед. «Ты словно весь мозг в гальюне оставил. Сними эту дрянь с шеи, выбрось за борт. Ты не видишь, что она нас погубит. Или мне всем о ней рассказать? Может, вынесем на общее голосование, оставлять ее на корабле или нет?» Улыбка соскользнула с лица брата удачи. Он прекрасно понимал, что стоит обо всем рассказать команде, и решение будет однозначным. От него потребуют избавиться от медальона. Миг чувствовал, что ни в коем случае нельзя от него избавляться. Каждая клеточка тела так и вопила оставить его любой ценой. Всего несколько часов назад он не доверился собственному чутью, проигнорировал его голос. Теперь нарезвом намного меньше припасов, нежели было накануне. Отдай он должное внутреннему голосу, проверь корабль от трюма до шканцев беды бы не случилось. «Никогда даже не пытайся меня шантажировать. А то все закончится плохо», — сказал Мик. «Для тебя плохо» уточнил на всякий случай. Они около минуты глядели друг другу в глаза. Брат удачи знал, что в супруге в этот момент боролось множество чувств. Она на полном серьезе рассматривала вариант тут же выскочить на шканцы и обо всем рассказать свободным морякам. Не исключено, что ее остановило только то, что между ней и шканцами расположилась дверь, на которую оперся муж. Почему ты не хочешь от него избавляться? Неожиданно спокойно спросила Кайра, позабыв добавить одну из своих присказок. Предчувствие. У Мика с души отлегло. Он уже приготовился к противостоянию с единственным на всей скаре близким человеком. Да, кивнул он, этот медальон нам еще пригодится. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах, но он нам точно пригодится. Раздери тебя, кальмар! махнула на него Кайра. Будь по-твоему, хочешь все это терпеть? Терпи, только потом не удивляйся бунту.